двадцать восьмое. Заслышав гудение рожков и приближающийся лай собак, я не выдержала и выбежала встречать вернувшихся охотников во двор. Людо ехал рядом с Годфриком, чуть отклонив голову назад и расслабленно держа поводья, но изогнутые губы говорили о многом. Я хорошо изучила все его улыбки, и конкретно это сообщала, что он готов убивать. Прежде чем слезть с седла, Годфрик наклонился к нему и что-то быстро сказал. Глаза брата блеснули вовсе не радостью, но король ничего не заметил. По л ю д о вообще трудно что-то понять, если не знать его. Тут он увидел меня и легко спрыгнул на землю. Когда вернулась? Сегодня днем. Пришлось ночевать в горной деревушке из-за дождя. Ты в порядке? В полном. Мы крепко обнялись. От него пахло дичью, седлом и разгоряченной кожей. Тут мимо принесли оруженосца на самодельных носилках. Я различила на теле кровь. Что с ним? Упал во время охоты с обрыва и напоролся в озере на к а м н е Оруженосец застонал. Когда он скрылся из виду, Людо меня отодвинул, держа за плечи, и приподнял брови в немом вопросе. Да, шипнула я. Кажется, у меня кое-что есть. Я оглянулась по сторонам. Мужчины заводили лошадей в конюшню, кто-то здоровался со мной, кто-то просто поглядывал. Но об этом не здесь. Лучше вообще не в замке. Как насчет прогулки по озеру? п о к а т а е ш ь с е с т р у Мы условились встретиться после ужина и взять в доме лодку. За вечерней трапезой я старалась ни на кого не глядеть, чтобы н е на роком не выдать мысли. но всякий раз, выплывая из задумчивости, замечала, что смотрю на Бодуэна. Раз или два он посмотрел в ответ. Я ушла одна из первых, заглянула в комнату, чтобы собрать нужные вещи, и спустилась к р о т а т ь время в сад. Не стала углубляться в аллею, просто постояла на ближнем мостике, слушая хор лягушек и глядя на колыхание черного влажного шелка, под которым угадывались очертания водных растений. Подняв немного погодя голову, Увидела прислонившийся к а р к е силуэт. Людо понял, что я его заметила и махнул рукой. Когда я приблизилась, молча забрал котомку, перекинул себе на плечо и мы направились в передний двор. Храпевший на дне своего с у д ё н у ш к а лодочник посоветовал нам уматывать ноги, пока он нам их не повыдергал, покрепче прижал к себе пузырь поило, поправил сползшее трепье и собрался перевернуться на другой бок. Но пинок Людои три денье заставили его переменить решение и тон. Песвятая срань! Я ж не разглядел, что вы господа, суетился он, отвязывая лодку. Кто ж думал, что в такую темень она кому-то занадобится? Да р а з в е ж мне жалко, чтоб косому Тоди было жалко? Да не в жизни. Я б вас и за дарма сам покатал. Дубленные пальцы поглубже затолкали монеты за щеку, от чего речь стала совсем не разборчивой. А п о ч т о вам лодка на н о ч ь т о глядя? Меньше знаешь, ц е л е е зубы, шевели задницей старик. Судя по состоянию зубов, перед нами был очень знающий человек. Мы хотим полюбоваться на замок с воды, дополнила я ответ брата, рассудив, что большинство бед от неудовлетворенного любопытства. И раскрыла котомку, демонстрируя свернутые листы пергамента и угольки, и порисовать. Лодочник подергал жидкую бороденку и издал многозначительное угу и сделал широкий жест. Пожалуйте, все готово за ради вашего удобства. Людо помог мне забраться внутрь и взял у старика фонарь. Он того, этого еще два д е н ь е Но наткнувшись на мрачный взгляд старик, в котором пропадал талант дипломата, мгновенно переменил курс. Но «Ну, таким господам знама. Только рад за дарма одолжить. Кто опосля сбрешет, что косой Тоди зажелел фонарь? Да не в ж е с т ь Только вы того этого обернетесь сегодня. Мне завтра его лодку на дежурство уводить. Мы поплаваем не дольше часа, пообещала я. Ночь была тихой, такой тихой, что плеск весел разносился далеко над водой, а если хорошенько прислушаться, можно было уловить дыхание всех. Кто уже спал в мире в этот час? В воде под стенами отражались караульные огни, дрожа оранжевой мозаикой, а редкая перекличка часовых вплеталась в песню ветра, оседавшего на губах солоноватым привкусом. Людов ы в е л лодку на середину между замком и берегом и положил в дрейф, позволив легкому течению неторопливо нести ее параллельно суше. На носу обнаружились рыболовные сети. И ворох холщевых мешков, попахивающих рыбой и элем, мы в ы с т е л и л и ими дном и вытянулись на спине бок о бок, уставившись наверх в бесконечную и н д и г о в у ю глубину. Ночь выдалась на редкость ясная. Крупная роса звезд отражалась в зеркальной глади воды, отчего казалось, что лодка плывет прямо по небу. В роще пела ночная птица, да так надрывно сладко, словно оплакивала утерянную любовь. Время от времени из темноты вдоль берега доносился шелест крыльев. Брат, заложив руки за голову, слушал мой пересказ всех событий, случившихся за прошедшие сутки. Ну, всех, о которых ему стоило знать. И вот теперь скажи, что ты думаешь об этом камне. Я вынула алмаз и, накинув тряпку на фонарь, подставила о к а т ы ш лунному свету. с д е р ж а н н о е тускловатое мерцание сосредоточилось где-то в глубине, словно затянутое мутной пленкой. Людо приподнялся, взял его двумя пальцами и покрутил, в глядываясь. Алмаз. Вот и я сразу так подумала. Погляди внимательнее. Не находишь ничего странного? Он в с м а т р и в а л с я еще пару мгновений и вернул мне камень. Ни т е ни Лора. Если что-то поняла, так и скажи. Форма, пояснила я. «Ты когда-нибудь видел такие гладкие алмазы. Я специально сходила посмотреть на мамин рог. В нем ровно двенадцать алмазов. Я пересчитала и знаешь что? Ни один из них не может похвастаться такой ровной поверхностью. У всех остальных кристаллов вершины острые. А почему? Тебе обязательно задавать вопросы, ответы на которые ты и так знаешь. Раздраженно спросил л Юдо и внезапно распахнул глаза, перебив сам себя. Потому что на самом деле это зашлифованная стекляшка, возможно. Но вообще-то мне думается, что это не стекляшка. Просто кто-то хотел замаскировать под алмаз что-то другое. Зачем? Пока не знаю. Я подкинула и поймала кабошон. Хотя могу ошибаться это действительно алмаз. Но главный вопрос сейчас – это как и почему камень оказался на алтаре. Его мог потерять кто угодно, д да о р е г е н т а Нет, возразила я. Чудо, что алмаз не вымыл о л и в н е м А если учесть, сколько дождей прошло до того, камень явно оказался в той трещине совсем недавно. Место это теперь редко посещаемое, и не каждый лорд подтащится на такую крутизну. Ну и наконец я обнаружила его на следующее утро после призыва. Немного ли совпадений? Хорошо, предположим, ей действительно потерял регент. То есть камень мог выпасть, допустим, из его пояса или перстня или рукояти меча. А ведь он прав. Вдруг б о д у э н если предыдущий владелец действительно, он просто-напросто его обронил. И тогда все мои измышления смешны. Я потратила целый день идя по ложному следу, а главное, зря надеялась. Теперь я начинала думать, что в словах брата гораздо больше смысла, чем в моих. но у п о р с т в у я промямлила. Он не брал с собой меч. Людо лениво почесал подбородок. Ты поняла, что я хотел сказать? Все равно это уже кое-что, заявила я, п р я ч а алмаз в пояс и укладываясь обратно на дно рядом с братом. Завтра замок посетит ювелир. Покажу ему и послушаю, что скажет. Покажешь ему чужой алмаз? Почему это чужой? возразила я. Он самый, что ни на есть наш. Достался от матери. Мы трепетно привязаны к памятной реликвии и будем жутко огорчены, узнав, что это вовсе не алмаз. Людо повернул лицо, едва не столкнувшись со мной носом, сверкнул в полутьме зубами и, придвинувшись, положил голову мне на плечо, переплел наши пальцы, а другую руку опустил в воду, ловя и отпуская озерные звезды. А с чего это в замок приезжает ювелир? Я пересказала ему то, что узнала от Бланки, и добавила: «Хотя все равно не понимаю, почему Боден проявил к ней такое внимание из-за праздника. Что тут понимать?» – фыркнул Людо. «Сосватали ее за какого-то кандидата, который разве что не гадит такими алмазами? Праздник в честь помолвки. Я н е м е л а и не знаю от чего больше – от самой новости или от того, что узнала о ней только сейчас. И вот уже второй раз за прогулку почувствовала себя такой же глупой. Как умная Эльза! р о ю колдобины на ровном месте и и щ у сложности там, где их нет. Кто тебе это сказал? А, Готфрик. Сама догадалась я и Людо вяло угукнул. Еще недели три тому. л о р д ё н а ж затем и ездил, чтобы брачный договор заключить. Разве он не поспешил тебе об этом сообщить? Опасная тема. А едовый тон бросал вызов, и худшее, что могла сейчас сделать, это повестись и встать на защиту Тисия. Тем более, что защищать совсем не хотелось. Он ведь и правда мог сказать тогда на ярмарке: не доверяет или считает, что я гожусь только для пустяковых бесед? Хоть мне по-прежнему не нравилась дружба брата с королем, надо признать, теперь мы куда лучше осведомлены о состоянии государственных дел. И расписание заседаний совета, и можем использовать это знание в нужный момент, как тогда с проникновением в башню за книгой. Кстати, о г о д ф и к е что там сегодня на охоте, кроме падения произошло? Что у тебя всю челюсть перекосила? Людов стряхнул руку, сел и потянул ся к веслам. Мы уже почти час п л а в а е м пора на берег. Готовь отмазку. Даже по спине ясно, что настаивать бесполезно. Я тоже выпрямилась и потянулась к отомке. Людо направил лодку к удобному местечку на суше, откуда открывался вид на замок. Там мы позвали Артура и провели следующие четверть часа, оправдывая звание художников. Вернее, брат оправдывал, а я слонялась вдоль берега, щипала пух из камыша и сдувал а его сладони, пуская свои собственные облака над водой. Жили они недолго, приземлялись в озеро и намокая шли к о дну. Я успела п о т о п е т ь три камыша и погадать на перед сапле как на ромашке, прежде чем рисунки были завершены. Забавно, какой-то вшивый листок переживет камень. Ухмыльнулся Людо, сворачивая и засовывая в сумку угольный н а б р о с к и крепости и окрестностей. Сохранится на память, когда от замка не останется и пыли. Я посмотрела на темную громаду, вырисовывающуюся на фоне истине фиолетового неба. и подумала о тех, кто сейчас за этими стенами, с расщепленными, как ласточкин хвост зубцами, Азои, окружённый материнской заботой, Альбрехте, вырезающим игрушку для п р а в н у к а Вульписе, которого пришлось оставить во избежание ссор, б л а н к е мирно причёсывающей финика и даже не подозревающей, что цветной воск уже капнул на договор о её продаже. с м о р щ и л с я подскрепляющимся отиском и даже успел остыть и не ухмыльнулась в ответ. Перекличка часовых, когда мы подплывали, возвестила, что до назначенного ее величеством часа осталось совсем немного времени. Я решил а не беспокоить слюду заранее новостью о предстоящем поручении. Сперва выясню, что ей надо. Осой Тоди встретил нас как родных. а получив еще две монеты сверх прошлой платы, заявил, что мы ему дороже внуков. Поэтому вольны впредь пользоваться лодкой за дарма, то есть всего за три день е в час вместо пяти. Мы с братом расстались неподалеку от кузницы, где на крыльце стояли пятеро юношей. Кажется, все из с в и т ы Годфрика. Я узнала только Килиана, оруженосца, сменившего Абеля на почетном посту королевской г р е л к и Остальные держались в т е н и а трое почти сразу удалились внутрь. Во сколько придешь сегодня? Людо беззаботно зачесал волосы назад. Вообще не приду. Сегодня игра в кости в надвратной башне. т р о п с ь я чуть меньше. Обязательно поинтересовалась бы, с каких пор он увлекается азартными играми. Но все мысли занимала предстоящая встреча. Я почти слышала, как королева нетерпеливо расхаживает туда-сюда. Осыпая меня проклятиями за опоздание. Ладно, тогда до завтра. Махнула я и быстрым шагом направилась к п а л а с у п о забыв даже забрать у брата котомку с набросками. Как только Лора отошла, беспечно ленивое выражение сползло с лица Людо. Годфрик и так уже пару недель мекал по всякому, но удавалось прикидываться идиотом, а сегодня в открытую сказал, что ждет его за два часа до полуночи. Людо п е р е д е р н у л о вспомнив, как белая рука короля л е г л а на бедро. Он тогда чуть все нутро не выблевал. Спасло только то, что представил, как ломает эти холеные без единой мозоли пальцы каждую фалангу в отдельности. А еще ведь смотрит так с повалокой, как на бабу какую и д е р г р ё б а н ы й Вот что теперь делать? л о р а бы придумала, у нее мозги хорошо варят, но сказать ей нет. Не мог, чтоб слушать, что она ведь предупреждала, сам как-нибудь выкрутиться. Людо от души сплюнул и вытер рот рукавом. Рожу себе что ли разбить? Так с е б е задница, тащивато. Но я б засадил а ты. В чем проблема-то? Потряси кошелем. И всех делов, она это любит. Он регенту и его секретарю мечи н а т а ч и в а е т Так чем мы хуже? А я слыхал, доброй половине совета п о л и р у е т Людом медленно повернул голову. Килиан и прощавый н е д о м е р о кпялились вслед Лори, искоса бросая на него злобные взгляды. Он улыбнулся, перекинул котомку на другое плечо и двинулся в их сторону. Или не себе. Оруженосцы как по команде отвернулись и скрылись в кузне. Людом переступил порог почти сразу за ними и заморгал. Пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной т ь м е как вдруг на голову опустился пыльный мешок, затянувшись на шее, а в живот врезался кулак, ошпарив внутренности б о л ь ю Пока он пытался глотнуть воздуха, кто-то вырвал котомку, прошипев: "Что нравится л и з а т ь королевскую задницу". От следующего удара он едва не выплюнул легкие, повалился на колени и тут же получил ногой по ребрам. Двое, трое, нет больше. Удары сыпались со всех сторон. Людо сгруппировался, закрыв голову руками и захлебываясь горькой ж е л ч ь ю пополам с кровью. Вокруг шелестя кружили рисунки.